32 Просыпаюсь от резкого звука. Сознание со скрипом возвращается к реальности. Ага! Снова доносится звук. Это кричит жена. Что случилось? спрашиваю я, пряча лицо в подушку. Посмотри, подбегает она к кровати и тычет рукой в ребро. Смотри! Вижит она. Что? рычу спросонья я неохотно отрывая голову от подушки. «Посмотри, тут! Видишь?» Решила проверить. «Вот и тут!» Взволнованно тараторит она. Я разлепляю глаза и обнаруживаю перед носом тонкую белую полоску, которую жена удерживает между пальцами. «Что нам делать?» Бормочет она, а я все не могу сообразить, о чем идет речь. Но тут до меня доходит. Мы как-то планировали это больше года. Сдавали анализы и проходили обследования. Высчитывали нужные сроки в календарях и пили витамины. Я даже бросал пить на пару месяцев. Ничего не помогало. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Когда началась вистопляска с коронавирусом, мы и вовсе забыли об этой затее. Но вот теперь я смотрю на белую тонкую полоску, пропитанную реагентом. Четко и безапелляционно. Словно заявление гражданина о вступлении в политическую партию, горящую двумя полосами. Супруга беременна.